девятьсот 9000 1968 год. «Я отвечаю за управление всеми системами корабля, так что я постоянно занят», объясняет девять 9000 или просто Хел, вымышленный ИИ из знаменитого фильма 1968 года «Космическая Одиссея 2001 года». «Я полностью использую свои возможности». По-моему, именно к этому стремится любое разумное существо. К несчастью для экипажа, впоследствии Hell 9000 становится убийцей и его приходится отключить. Некоторые выдающиеся исследователи ИИ утверждают, что на изучение этой темы их вдохновил тот самый фильм, снятый по сценарию Стэнли Кубрика и Артура Кларка. Интересно, что Хелл наделен многими способностями, которых мы ожидаем от общих ИИ будущего. Считается, что они смогут действовать разумно и выполнять задачи в самых разных условиях. Хелл обладает компьютерным зрением и устройством речевого вывода, умеет распознавать речи лица, обрабатывать естественный язык, играть в шахматы, способен планировать, рассуждать и решать проблемы. Он может даже читать по губам, ценить искусство, проявлять эмоции, стремиться к самосохранению и интерпретировать эмоции людей. В 1960-е годы, когда снимался фильм, эксперты предсказывали, что к 2001-му станет возможным появление таких сущностей, как Хелл. Хотя съемочную группу консультировал сам Марвин Мински, сегодня очевидно что для создания чего то подобного хел с его полным спектром возможностей потребуется еще много лет в одной из ярких сцен фильма когда хел становится опасен и должен быть обезврежен мы видим астронавта медленно отключающего компьютерные модули хел постепенно перестает функционировать и начинает петь история хел наводит на мысль что мы возможно, не полностью осознаем последствия постоянного и повсеместного использования ИИ. Было бы весьма разумно изучать не только преимущества, но и недостатки широкого применения ИИ, поскольку новые сущности становятся все более мощными, и мы привыкаем полагаться на них, когда нам требуется принимать самые разные решения. «Мастермайнд», 1970 год. Красочная настольная игра «Мастермайнд» десятилетиями вызывала интерес у исследователей ИИ. Ее изобрел в 1970 году израильский почтовый начальник и специалист по телекоммуникациям Мардехай Мейеровиц. И поначалу его идею отвергали все основные производители игр. Однако впоследствии игра разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров и стала самой успешной из новых игр 1970-х годов. В начале игры один из двух участников, создатель кода, составляет последовательность из четырех цветов, выбирая соответствующие цветные колышки. В стандартном наборе есть колышки шести цветов. Взломщик должен вычислить эту секретную комбинацию, использовав как можно меньше попыток. Каждая попытка также представляет собой комбинацию из четырех цветных колышков. Создатель кода сообщает, сколько из них имеют правильный цвет и установлены в правильной позиции, а сколько имеют правильный цвет, но находятся в неправильной позиции. Предположим, загадана последовательность зеленый, белый, синий, красный. Взломщик предлагает комбинацию оранжевый, желтый, синий, белый. В этом случае создатель кода сообщает, что один колышек правильного цвета находится в правильной позиции и один колышек правильного цвета в неправильной позиции, но при этом не называет конкретные цвета. Игра продолжается, взломщик делает новые попытки. Заметим, что при создании кода игрок выбирает одну из шести в четвертой степени или 1296 возможных комбинаций, если имеется шесть цветов и четыре позиции. В 1977 году американский информатик Дональд Кнут опубликовал стратегию, которая позволяет игроку всегда угадывать код не более чем за пять попыток. Это был первый известный алгоритм решения для Mastermind, и за ним последовали многочисленные новые работы. В 1993 году Кэнзи Каяма и Тони Лай предложили стратегию, при которой в худшем случае требовалось не более шести попыток. но среднее число попыток составляло всего 4,34. В 1996 году Джи Сян Чень и его коллеги обобщили результаты для игры с количеством цветов N и количеством позиций M. Игру Mastermind неоднократно исследовали с применением генетических алгоритмов, подсказанных эволюционной биологией. В 2017 году ученые из Азиатского университета Тайваня использовали стратегии обучения с подкреплением и добились среднего числа попыток 4,294 тысячных. Проект Форбина. Представьте себе, что однажды утром вы просыпаетесь и слышите синтезированный механический голос Колосса и ИС-системы из фильма 1970 года «Колосс. Проект Форбина». Эта усовершенствованная система управления оружием внезапно становится разумной. В фильме Колосс проводит всемирную трансляцию, начиная свою речь со зловещих слов. Это голос мирового контроля. Колос объясняет, что если человечество признает его абсолютную власть без сопротивления, то он принесет мир и процветание, справится с голодом, перенаселенностью, войнами и болезнями. Если же люди решат сражаться с Колоссом, они будут уничтожены. Затем Колос объясняет, что намерен развить себя в новых машинах, которые будут служить правде и знанию. Наконец, он отмечает, что люди боятся потерять свободу, но заявляет, что жить под властью Колосса не хуже, чем под властью других людей. Колос расположен глубоко в горах, и ему невозможно причинить вред. Он был создан для контроля над ядерным оружием США и их союзников. Колосс показывает, что любая попытка вывести его из строя приведет к ядерному возмездию, нацеленному на людей. Фильм снят режиссером Джозефом Сарджентом по научно-фантастическому роману британского писателя Денниса Джонса, который в период Второй мировой войны был морским офицером. Технические консультанты Сарджента отчасти вдохновлялись командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, в задачи которого входит оповещение войск о нападении с воздуха и защита США и Канады. Для большей реалистичности в качестве антуража использовалось впечатляющее компьютерное оборудование компании Control Data Corporation. Действительно ли колосс опасен для человеческой расы? Готовы ли вы делегировать больше власти компьютерной системе, если она в самом деле поможет решить проблемы людей? А если это сделает мир более безопасным, чем сегодня, когда ядерное оружие, способное уничтожить планету, находится в руках горстки людей, которые подвержены перепадам настроения, болезни Альцгеймера или просто мыслят нерационально? Вопрос остается открытым. Шурудлу, 1971 год Представьте себе, что вы живете в простом мире, состоящем из цветных объектов, таких как пирамиды и кубы, которые можно как угодно перемещать. Таким был мир компьютерной программы Шрудлу, созданной в 1971 году информатиком Терри Виноградом. Программа Шрудлу реагировала на команды, подаваемые на естественном языке, такие как «Сложи, пожалуйста, друг на друга оба красных блока и зеленый куб или пирамиду». Или «Найди пирамиду, которая выше той, что ты держишь, и положи ее в коробку». И выполняла эти команды. Ей также можно было задавать вопросы о прошлом. Например, «Ты что-нибудь поднимала до того, как поднять куб?» Программа была написана на языке LISP. а увидеть симуляцию мира, в котором действовала виртуальная рука робота, можно было с помощью простого устройства графического вывода. В 1971 году во введении к своей докторской диссертации, посвященной Шрудлу, Терри Виноград писал «Сегодня компьютеры берут на себя многие из наших рабочих обязанностей и выполняют рутинную офисную работу». Но когда мы пытаемся объяснить компьютеру, что нужно сделать, он превращается в тирана и ведет себя так, будто не понимает даже простых английских фраз. Название Шрудлу происходит от E-T-A-O-I-N-S-H-R-D-L-U 12 самых распространенных в английском языке букв, расположенных по убыванию частотности. Выполнение команд обеспечивали подсистемы для анализа языка и системы для семантической обработки, которые делали логические выводы. У Шрудлу также был процедурный решатель задач, который определял, как выполнять команды. Программа отслеживала ситуацию в своем мире по относительному расположению объектов. В свое время Шрудлу, считалось большим достижением в области обработки естественного языка. Программа даже обладала простейшей памятью. Если ее просили передвинуть красный шар, а позднее вновь упоминали тот шар, она предполагала, что имелся в виду именно красный. Шрудлу также знала, какие действия осуществимы, а какие нет. Например, она понимала, что верхнюю поверхность объекта нужно освободить, прежде чем на него можно будет положить новые объекты. Однако, хотя работа Шерудлу выглядела невероятно естественной, программа все-таки не могла учиться на ошибках. Параноик Перри, 1972 год Пожалуй, Перри, созданный Кеннетом Колби с момента своего появления в Арпанете, около 1973 года, стал лучшей программой для диалога человека и машины, писали исследователи ИИ Йори Куилкс и Роберта Котиционе в 1999 году. Он был сделан на совесть, никогда не давал сбоев, всегда находил что сказать, а поскольку он имитировал параноидальное поведение, все смешные недопонимания воспринимались как признаки психического расстройства. В 1972 году психиатр Кеннет Колби написал компьютерную программу «Пэри», имитирующую человека с параноидной шизофренией. Главным образом «Пэри» был предназначен для проверки теории параноидального мышления. Этот ИИ высказывал бредовые фантазии о происках мафии, А в его представлении знаний было заложено чувство собственной неполноценности и защитной реакции на некоторые вопросы. Люди с параноидной шизофренией весьма подозрительно относятся к мотивам других людей. Колби рассчитывал, что Перри можно будет использовать для обучения студентов. Ученый полагал, что суждение параноидальных пациентов порождает особая система правил, которым можно обучить компьютер. чтобы затем исследовать их и использовать при терапии. Перри вел беседы, присваивая веса разным входящим сообщениям. Интересно, что психиатры, переписывающиеся с Перри, не догадывались, что имеют дело с компьютерной программой и не могли отличить по переписке живых пациентов от программы. Вероятно, Перри был близок к тому, чтобы пройти тест Тьюринга, по крайней мере, в особых условиях, то есть при подражании психически нездоровому человеку. Перри также можно было найти в Арпанете, предтечи интернета, где он провел более 100 тысяч сеансов общения, включая сеансы с психотерапевтом Элиза. В 1989 году Колби основал компанию Malibu Artificial Intelligence Works, которая продавала программу для лечения депрессии. Эта программа создавалась для ВМФ США и Министерства по делам ветеранов и распространялась среди людей, которые, возможно, зря, использовали ее без консультации с квалифицированным психиатром. Одному скептически настроенному журналисту Колби сказал, что его программа для лечения депрессии может оказаться даже лучше живого терапевта, поскольку в конце концов компьютер не выгорает, не смотрит на вас сверху вниз и не пытается заняться с вами сексом. Генетические алгоритмы. 1975 год. Важной идеей в области искусственного интеллекта стала концепция генетического алгоритма, пишет философ Джек Колпленд. Генетические алгоритмы задействуют методы, аналогичные эволюционным процессам в природе, порождая все новые поколения программных объектов, которые все лучше соответствуют своему назначению. В 1975 году вышла знаменитая книга ученого Джона Холланда «Адаптация в естественных и искусственных системах». В ней описан генетический алгоритм, способный решать задачи методами, подсказанными биологией, такими как отбор, мутация и кроссинговер, рекомбинация. Используя генетический алгоритм, люди не программируют решение напрямую, оно появляется в ходе смоделированных процессов конкуренции, совершенствования и эволюции. Обычно алгоритм начинает работу со стартовой выборки случайных решений или программ кандидатов. Особая функция приспособленности присваивает каждой программе значение в соответствии с тем, насколько хорошо она выполняет задачу. На каждом этапе эволюции каждый оцениваемый кандидат обладает неким набором свойств, которые с течением времени могут изменяться. Ученые не всегда способны разобраться, каким образом генетические алгоритмы приходят к действенным решениям. По словам бывшего инженера НАСА Джейсона Лона, эффективность алгоритмов сполна компенсирует этот недостаток. Если я оптимизирую антенну с помощью эволюционных алгоритмов, я лишь с 50% вероятностью могу объяснить их решение. Но результаты налицо. а нам, как инженерам, важен результат. К сожалению, генетический алгоритм может застрять в области достаточно хороших решений, так называемый локальный оптимум, вместо того, чтобы искать наилучшее глобальный оптимум. И все же эти алгоритмы демонстрируют заметные успехи в проектировании антенн, белковой инженерии, составлении маршрутов и графиков движения транспорта, проектирование микросхем, планирование работы сборочных линий, а также в фармакологии, искусстве и других областях, где требуется как можно больше возможных решений. Генетические алгоритмы применялись даже при создании реалистичных анимационных лошадей в фильме «Властелин колец. Возвращение короля». Этика искусственного интеллекта 1976 год На протяжении нескольких десятилетий обыватели и эксперты выражают беспокойство по поводу возможных угроз, которые ИИ несет человеческим профессиям, безопасности, достоинству, неприкосновенности частной жизни и многому другому. Например, информатик Джозеф Вейтенбаум в своей книге 1976 года возможности вычислительных машин и человеческий разум, писал, что ИИ не следует использовать для замены людей в тех профессиях, которые требуют человеческого понимания, любви, сочувствия и заботы. Это относится, например, к врачам и судьям. Вейценбаум считал, что хотя ИИ может быть справедливее и эффективнее людей, которые порой бывают необъективны и устают на работе, не стоит чрезмерно полагаться на него, поскольку это разрушит человеческие ценности и мораль. Ведь мы постепенно начнем ощущать себя бесчувственными компьютеризированными аппаратами. Ученые уже указывали на проблемы конфиденциальности после тестирования и, и технологий, которые все точнее определяют национальность, расу и сексуальную ориентацию людей по именам и фотографиям сайтов знакомств. Кроме того, многих беспокоит применение в области уголовного правосудия алгоритмов, которые определяют, кто выйдет из тюрьмы под залог или получит условно-досрочное освобождение на основании доступных данных. В сфере беспилотных автомобилей Этические соображения придется закладывать в логику транспортного средства, например, чтобы оно могло решить, спасать ли пассажира или пешехода, если авария неизбежна и выжить сможет только один из них. Конечно, существует и другая, не менее важная этическая проблема. Из-за экспансии ИИ могут лишиться работы водители грузовиков и представители других рабочих профессий. В будущем придется следить за ИИ-технологиями, чтобы те не совершали незаконных или аморальных действий, свойственных людям. Ведь ИИ тоже, вероятно, будут способны устраивать травлю в интернете, выдавать себя за близких нам людей, заниматься биржевыми махинациями и даже убивать, например, с помощью автономного оружия. В каких случаях нужно требовать от ИИ-технологий сообщать, что они не являются людьми? Если роботы, притворяясь людьми, станут лучшими сиделками и компаньонами, должны ли они раскрывать свою нечеловеческую сущность? Победа над чемпионом мира по коротким нардам «Как и большинство настольных игр, нарды — это облагороженная версия войны», пишет эксперт по ИИ Даниэль Кривье. Английское название этой игры «Backgammon» происходит от валийских слов «бак» — «маленький» и «геймен» — «война». Никто точно не знает, где появилась эта древняя настольная игра, но существует она уже почти пять тысяч лет. В ходе партии каждый из двух игроков командует маленькими солдатами, 15 шашками, которые перемещаются между 24 четырьмя треугольниками. Игроки ходят по очереди, а выбор ходов определяется броском двух игральных костей. Цель состоит в том, чтобы снять с доски все свои шашки. В 1979 году, Программа BKG98 сыграла против действующего чемпиона мира по коротким нардам Луиджи Вильи. Вилья проиграл и стал, вероятно, первым чемпионом мира по настольной игре, потерпевшим поражение от компьютерной программы. Считается, что BKG98 удалось выиграть благодаря нескольким удачным броскам костей, однако для выбора наилучшего хода все равно требуются определенные навыки. В программе BKG 98 использовалась нечеткая логика, а также другие эффективные математические методы. В 1992 году исследователь из IBM Джеральд Тезаура написал программу TD Gammon на основе искусственной нейросети. Программа освоила нарды на экспертном уровне, играя против самой себя. Она изучала возможные варианты перемещения шашек и корректировала веса внутри нейросети. Поскольку обучение не требовало участия человека, Ти Гэмон испытывала любопытные стратегии, которые люди прежде не рассматривали. В наше время существует несколько программ для игры в нарды, которые используют нейросети и предоставляют игрокам анализ ходов. Поскольку в нардах присутствует элемент случайности, на исход партии влияют кости, область поиска дерева игры чрезвычайно широка. Именно в это упирались первые попытки создать программу экспертного уровня. В случае с нейросетью начальные веса ходов случайны, и сеть совершенствует навыки путем обучения с подкреплением. Первая программа TD Gammon использовала 40 скрытых узлов в нейросети и сыграла 300 тысяч тренировочных партий. В более поздних версиях число скрытых узлов выросло до 160, а количество тренировочных партий перевалило за миллион. Китайская комната, 1980 год. Может ли компьютер обладать сознанием? Под сильным искусственным интеллектом понимают сконфигурированные должным образом компьютерные ИИ-системы, способные по-настоящему думать, обладать разумом и сознанием. В то же время системы со слабым искусственным интеллектом могут только действовать так, будто они разумны и мыслят как люди. Одним из первых с критикой идеи сильного ИИ в компьютерах Выступил философ Джон Сёрл, который в 1980 году описал свой знаменитый мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы сидите в закрытой комнате. Вы получаете лист бумаги с китайскими иероглифами через щель в стене. Хотя вы не знаете китайского, вы можете обратиться к инструкциям, которые расскажут вам, как записать иероглифами нужные ответы. Опираясь на эти инструкции, вы рисуете иероглифы на листе бумаги и передаете ответ во внешний мир через щель. Человеку, находящемуся снаружи, может показаться, что вы прекрасно знаете китайский язык, однако вы всего лишь следуете правилам, а китайский текст на обоих листах выглядит для вас полной тарабарщиной. Этот мысленный эксперимент показывает, что программа не может наделить компьютер разумом, сознанием или пониманием, даже если компьютер и программа кажутся нам вполне разумными. Впрочем, некоторые философы возражают. Даже если вы не понимаете китайского, система, состоящая из вас, закрытой комнаты, инструкций и вашей способности следовать инструкциям, действительно понимает этот язык и представляет собой некое внешнее по отношению к вам сознание, о котором вы не подозреваете. Другие предлагают мысленный эксперимент, в котором клетки вашего мозга постепенно заменяются электронными аналогами с теми же функциями ввода и вывода. Конечно, после замены нескольких ваших клеток вы все еще остаетесь собой. Но вполне возможно, что через год будут заменены все ваши клетки, и при этом ни в какой конкретный момент вы не утратите внезапно свое сознание и самосознание. Вы по-прежнему останетесь собой. Конечно, для выполнения большинства практических задач искусственному интеллекту достаточно действовать разумно. И все же споры о китайской комнате и выводах из этого мысленного эксперимента не прекращаются. «Бегущий по лезвию», 1982 год. В будущем разумных роботов, вероятно, будет трудно отличить от людей, по крайней мере, на первый взгляд. Когда этот день настанет, что произойдет с человечеством и человеческими отношениями? Эта тема поднимается в нескольких известных кинофильмах, и один из них, культовый блокбастер 1982 года, Бегущий по лезвию режиссера Ридли Скотта, снятый на основе романа 1968 года Снятся ли андроидом-электроовцы Филиппа Дика. События фильма разворачиваются в 2019 году в футуристическом Лос-Анджелесе. Главный герой должен отправить в отставку Убить репликантов искусственных людей. Эти репликанты настолько похожи на людей, что отличить их можно лишь с помощью теста Войта-Кампфа, в ходе которого им задают ряд вопросов и проверяют тонкие эмоциональные реакции и движения глаз. Одна из репликантов, Рэйчел, считает, что она человек, однако ей просто имплантировали воспоминания, чтобы создать более полную личную историю и иллюзию человеческих переживаний. Размышляя о характере Рэйчел в «Бегущем по лезвию», исследователь Елена Гуга пишет, «Люди стремятся создать такой ИИ, который они смогут контролировать. В фильме проблема автономного независимого ИИ решается путем имплантации памяти, которой можно управлять. Этика, свобода воли, мечты, воспоминания и все те ценности, которые приписываются исключительно людям – ставятся под сомнение и радикально переосмысляются через популярные образы роботов гуманоидов достаточно развитых чтобы проявлять возможно даже больше человечности чем люди вопрос в том как нам относиться к искусственным формам жизни становится все более острым пишет философ грег литман поскольку люди продолжают разрабатывать сложные компьютерные системы и творить чудеса с помощью генной инженерии. Философски насыщенные фильмы, такие как мрачные научно-фантастические кошмары Скотта, заставляют нас задуматься о наших обязательствах перед миром. Они позволяют нам проверить сложившиеся стереотипы на примере гипотетических ситуаций, чтобы выяснить, насколько последовательны наши теории.